Теперь на тарелке у Мисси лежали кусочки жареной дичи в соусе, консервированная морковь и фасоль. Нет ни картофеля, ни сливочного масла. Но в дороге на Запад ей часто приходилось довольствоваться и куда более скромным обедом. Сегодняшний стол, можно сказать, был роскошным пиром, и гости с видимым удовольствием отдавали должное Угощению. Ну, а уж когда дошла речь до сладкого, чашки с ароматным кофе и ломтики кекса бережно передавали из рук в руки. Пока все пили кофе, Мисси попыталась подойти к Наттону, однако это оказалось непросто. Ей приходилось пробираться, наступая сидящим на ноги, но теснота лишь сблизила людей И в компании царило весёлое оживление. Дружный хохот не утихал ни на минуту. — Сыночек, дорогой ты мой! — миссис дела малыша на руки. — Конечно, ты не сможешь запомнить этот день, но я хочу, чтобы ты участвовал в празднике. Сегодня твоё первое Рождество. К сожалению, у меня нет подарка для тебя, разве что мой нежный поцелуй да веселый смех наших друзей. Когда праздничный обед подходил к концу, Мисси, набравшись смелости, стала раздавать подарки. Каждому гостю по паре вязаных шерстяных носков и рукавиц. И была поражена, насколько тронуты оказались мужчины и как искренне старались сказать ей в ответ что-нибудь приятное. Кажется, что они не получали рождественских подарков с самого детства, — с умилением отметила про себя миссия. Особенно расчувствовался Адамс. И, застеснявшись, стал что-то говорить про этот ужасный дым из печки, от которого у него «заслезились» в кавычках глаза. Клем, напротив, молчал, только на горле у него судорожно двигался кадык. «А сейчас я хочу поблагодарить всех вас», — поднявшись, начала говорить Мисси. Она волновалась. Ей хотелось, чтобы гости не испытывали смущения от того, что у них нет ответных даров. Пять пар любопытных глаз устремились на искреннюю и обаятельную хозяйку дома. «Я хочу поблагодарить вас», — продолжала Мисси, — «за то, что вы... Преданно и самоотверженно работали, помогая моему мужу и мне, что не требовали от нас невозможного. Тут она запнулась и озорно улыбнувшись добавила «И еще я хочу сказать вам особое спасибо за лепешечки на зиму». Тема коровьих лепешек насмешила всех. Мисси уже не таясь веселилась от души, а ковбоя, оценив забавность ситуации, весело переглядывались и подмигивали друг к другу. Вот так, своей сердечностью и непосредственностью, Мисси приобрела друзей на всю жизнь. Каждый, кто встречал в тот день Рождество в ее доме, отныне готов был сделать для нее все, что может. Мисси сидела с Натаном на руках, совсем юная женщина, миловидная и прелестная, прижимала к себе сына. На ней было яркое платье из набивного ситца, которое облегало ее изящную стройную фигурку. Щеки горели здоровым румянцем, глаза блестели от стоявших в них чувственных слез. Розовощекий малыш, изучая лицо мамы, касался его крошечной ручкой. Эта картина для сидевшей в комнате мужчин навсегда осталась еще одним рождественским подарком. А маленького Наттона все с удовольствием брали на руки, огукали с ним, и даже суровый на вид клем усадил малыша на колени и пытался ему что-то растолковать. Генри, между тем, принес гитару. И начали петь веселые рождественские песни. Адамс лишь слушал, Сэнди время от времени подпевал отдельные строки, а вот Клем, на удивление Мисси, знал большинство песен. Расходиться не хотелось, Мисси несколько раз добавляла топливо в огонь и снова поставила кофейник на печку, радуясь. «Как удачно, что я напекла много кексов и булочек, и есть чем угостить ковбоя!» Но когда-нибудь кончается и праздник, как гаснет огонь в печке. Мужчины поблагодарили хозяев, пожелали им доброго вечера и, прокладывая путь через глубокие сугробы, отправились к себе. Тихо напевая, Мисси мыла посуду, а Вилли сказал жене, что пойдет проверить лошадей. Вернулся он с коробкой в руках. — Я купил тебе этот рождественский подарок еще в Тетварде, — ответил Вилли на вопросительный взгляд жены. Поставив коробку на стол, он принялся ее разворачивать. — Боюсь только, мой подарок не для этих стен. Я покупал его в расчете на наш с тобой настоящий дом. Но все же я решил показать тебе, а потом мы снова запакуем его. До лучших времен. Вилли вынул из коробки изумительно красивую вазу для фруктов. И выжидающе посмотрел на жену. — Ах, Вилли, боже мой, какая красота! — ахнула Мисси. Вилли расплылся в довольной и смущенной улыбке, совсем как ребенок. Его подарок пришелся Мисси по душе. Она бережно взяла вазу в руки, осторожно переворачивала ее, не отрывая взгляда от блестящей поверхности, подняла вверх, любуясь и, немного поколебавшись, решительно поставила ее на стол. — Ваза чудесна! Спасибо, мой дорогой! — Миссия потянулась к мужу и нежно поцеловала его. — Вилли, давай оставим вазу! раз она предназначена для нашего нового дома. Особенно приятно будет все время иметь ее перед глазами. Пусть она стоит на столе. «Хорошо — Хорошо. Вилли обнял жену и, немного помолчав, сказал. — Знаешь, милая, как ты порадовала всех сегодняшним праздником. Пять счастливых человек. — Почему пять? — Сэнди, Клем, Адамс и гендри — Ну да, четверо, и я пятый. — Вилли, ты не умеешь считать, — улыбнулась миссис Радость, которую я постаралась подарить всем вам, возвратилась обратно ко мне, и для меня это Рождество тоже стало счастливым. Так что шестеро. Ожидание Рождества, приготовление к нему и радостное празднование — все осталось позади. И опять с монотонной скукой потянули зимние дни. Временами Мисси казалось, что она больше не выдержит жизни в такой тесной душной хижине. Но тяготым молодой женщины скрашивал маленький сын. Мисси такой любовью и заботой окружала малыша, что иногда начинала не на шутку беспокоиться, не избалует ли она свое дитя. Наттон был, в общем, спокойным ребенком, но стоило ему захныкать, как Мисси немедленно брала кошку на руки, успокаивала и ласкала его. На эти ласки Наттон отвечал радостной беззубой улыбкой, хлопая маленькими ладошками по маминому лицу. Когда ребенок спал, Мисси делала домашнюю работу. По-прежнему утомляла ее стирка, которая отнимала и силы, и время. А постирав, нужно было развешивать вещи на просушку по всей и без того тесной комнате. Но зато как приятно надевать чистую, хорошо пахнущую одежду. Пища в основном была простой, и ее приготовление особых усилий не требовало. Изредка кто-нибудь из ковбоев приносил дичь, и тогда мисси готовила жаркое или варила студень. Каждое утро у дверей дома она обнаруживала достаточную на день стопку коровьих лепешек. Кто из ковбоев живо помнил ее слова благодарности на празднике Рождества? Так что и с топливом у нее не было больше никаких проблем. По утрам Мисси и Вилли читали Библию. Другие же книги они даже не распаковывали в этой тесной комнатушке, Им не нашлось бы места, а днем молодая женщина часто не знала, чем себя занять. Еще до Рождества у нее закончились нитки для вязания, и временами Мисси приходилось тяготиться бездельем. Эту проблему, впрочем, легко улаживал Наттон. Малыш быстро набирал в весе, уже лопотал по-своему, хватал все, что попадалось под руку. Теперь за ним нужен был глаз да глаз. Оставлять его на постели без присмотра было небезопасно. Он мог легко скатиться с кровати и упасть на пол. Позволить же ребенку ползать по полу молодая мама не могла. Пол был холодный, да и грязный. Отец безумно любил малыша, но дела хозяйства заставляли его много времени проводить вне дома. «Если бы не надо, — часто подшучивала над мужем мисс Мне не довелось бы тебя часто видеть, потому что ты бы переселился к своим драгоценным коровам. А когда сын еще подрос и начал при виде отца радостно верещать и смеяться, Вилле стало еще труднее уходить по утрам из дома. А время шло. Мисси все веселее выглядывала из своих окошек на улицу. Пожалуй, можно надеяться, что худшие дни долгой зимы позади. Но однажды с севера подул холодный колючий ветер. Над долиной мгновение ока нависли темные тучи. И, поглощая все на своем пути, повалили снежные хлопья. Порывы резкого ветра все усиливались. И случилось же ковбоям в этот момент непогода находиться вдали от стада. Они тотчас вскочили в седла, готовые мчаться в каньон. Однако Вилли, понимая, что направлять людей на пастбище в такую бурю безрассудно, велел всем оставаться дома. Приходилось лишь надеяться, что коровы сами найдут укрытие. Снежная буря продолжалась два дня. Все вокруг завалилось угробами. Дом Вилли и Мисси был по самую крышу, занесем снегом, И хозяевам пришлось ждать, пока ковбои откопают их жилище Но как только узникам удалось освободиться из снежного плена, все бросились в каньон проверять стадо. Три дня мужчины прочесывали местность в поисках коров, а результат оказался неутешительным. По крайней мере, семьдесят пять голов были потеряны в снежную бурю. Мисси плакала и хорошо видела расстройство и тревогу в глазах мужа. Хотя Вилли старался успокоить жену, уверяя ее, что коровы еще, возможно, найдутся, да и кроме того, неудачи неизбежно случаются в жизни время от времени, подбадривал он Мисси. Однако оба они равно нуждались в утешении и поддержке, которые нашли, обратившись к Библии, к строкам из Исаия. В конце февраля одна из коров отелилась. Миссия летала от счастья, словно ее одарили сокровищем. Она даже забыла о потере неделю назад части стада. С молоком в доме перед хозяйкой открывались чудесные возможности значительно улучшить и разнообразить питание семьи. Будь в хозяйстве еще яйца, невероятно много вкусных вещей можно было бы приготовить. — думала о Мисси и непременно решила что-нибудь тут предпринять. Наконец наступила весна. Приход весны был медленным, почти незаметным. Но как-то утром, выйдя на улицу, Мисси особенно явственно ощутила в воздухе теплое весеннее дуновение. Сугробы уменьшались прямо на глазах. Здесь и там открывались темные пятна проталин. По тонкие ручейки талой воды, низкорослые кустарники покрылись лёгкой зелёной дымкой. Конечно, мися тосковала по деревьям, на которых весной бурно распускаются почки, по бурно цветущим кустарникам. Перед её взором ныне расстилались лишь голые холмы. Какова же была радость молодой женщины, когда она нашла на прогалинах несколько робко распустившихся цветочка Миссия не могла удержаться и нарвала маленький букет. Так приятно будет украсить им стол в комнате. Цветы были поставлены в жестяную чашку, но в сумраке, который царил в доме, оказалось почти не видны. Чтобы порадоваться их весенней красоте, приходилось низко наклоняться над столом. Тем не менее, крошечный букетик, поднимал настроение миссии, уверенно возвещая о конце долгой, нудной и тоскливой зимы. Снег взялся бурно таять уже повсюду, а на пастбищах в это весеннее время всегда прибавляется хлопот. Ковбоям пришлось работать от зари до зари, коровы начали телиться, И почти каждый день в стаде появлялось молодое, еле держащееся на ногах, прибавление. Но на бока милым трогательным телятам сразу ставили клеймо с буквой «В». Мисси не очень нравилась эта процедура. Даже буква «В», льстиво говорящая о любимом ею имени, не меняла сути дела. Но Вилли лишь посмеивался над брезгливой щепетильностью жены. Но так положено, дорогая, все животные должны быть клейменными. Весной коровы с телятами разбредаются по холмам, и ковбоям легко будет собирать их в стадо. Еду и я на несколько дней помочь загнать животных в каньон. Прощаясь, Вилли нежно поцеловал и жену, и сына. Когда коровы и телята были собраны, ковбои насчитали 198 голов взрослых животных и 106 молодняка. Даже с учётом зимних потерь у нас больше скота, чем было сначала, подытожил Вилли. Для весеннего клеймения животных в каньон отправили несколько фургонов. Один фургончик отвели под кухню и столовую. Другой служил складом для провизии, а еще один был даже кузнечной мастерской. Животные быстро привыкли к ограниченному пространству каньона, вели себя спокойно, почти непрерывно жевали траву и, насытившись, тут же улеглись на ночь. Разделившись на пары, ковбои решили вести наблюдение за скотом круглосуточно. Первыми на дежурство отправились Вилли и Сэнди. После полуночи их сменили Генри и Клем. А Вилли и Сэнди пристроились у разведенного возле кухни огня и пили горячий кофе, стараясь согреться перед сном. На сон у них было всего несколько часов. Утром с первыми лучами солнца нужно продолжать клеймить коров и телят. Незадолго до захода солнца Генри и Клем вдруг заметили, что животные ведут себя беспокойно. Громко мычат, беспорядочно перемещаются, но колбои не сразу догадались, в чем дело. А когда поняли, что в стадии орудует банда угонщиков скота, было поздно. Дельцы, их было как минимум пятеро, уже уводили добрую часть животных. Не прозвучало ни одного выстрела. Генри и Клем бросились вдогонку, но им удалось отрезать лишь отставших животных. Вилли, Сэнди и повар, спавшие в фургоне, выскочили, как только услышали шум и гвалт. Но было уже поздно. Наутро удрученные ковбои отправились поискать животных, которые могли в сутылке затеряться. Когда собрали остатки стада, потрясенный Вилли насчитал 54 коровы и 32 теленка. Это был разгром его дела. Вилли заранее был готов к потерям из-за непогоды и угонщиков, но он надеялся, что эти потери не будут такие огромные и не случатся так скоро. «Почему?» — спрашивал он себя. «Я считал, что меня обойдет это зло». Угонщики, когда многие раньше были полностью разорены ими. Мне еще повезло, что не весь скот угнали. Вилли пытался держаться бодро, но душа ныла и ныла от боли. Сможет ли он снова встать на ноги? Сколько времени для этого понадобится? Если бы у меня хватило терпения поработать еще годик дома, если бы я не спешил так на ранчо, корил он себя, — сейчас у меня были бы деньги, чтобы покрыть зловещие неудачи. Ныне же у него остались деньги лишь на дом для мисси. Как он скажет ей об этом? вилли с невольным стоном представил широко распахнутые доверчивые глаза жены исполненные болью страхом и разочарованием и сказать же не о случившемся невыносимо трудно и не сказать нельзя мисссси должна знать о серьезности их положения, но что вилли решил для себя твердо он всеми способами будет стараться сохранить спокойствие своей жены. Разговор, наконец, состоялся. Вилли, осторожно заведя разговор о неизбежности некоторых потерь скота, как бы между делом сообщил о случившемся. Миссия отнеслась к страшной новости мужественно и внешне спокойно, хотя, конечно, ей было очень горько за мужа. «Если бы я могла хоть чем-то помочь Вилли!» — сокрушалась она. В сердце Мисси меж тем закралась надежда. Вдруг Вилли, испытав свою мечту, удовлетвориться и захочет вернуться домой. Однако у Вилли, вопреки ее чаяниям, были совсем другие намерения. Очень скоро он объявил своим работникам, что приступает к строительству постоянного дома. Теперь уже Мисси решилась на разговор. — Милый, я слышал, вы обсуждали строительство дома. — Да. Если мы хотим въехать в свой дом к осени, нужно начинать строить уже сейчас. — Но, Вилли, — мягко пыталась возразить жена, — разве мы можем сейчас позволить себе такой расход? — О чем это ты? — Ну, как, — вздохнула Мисси, — а потере скота, например. — Это ничего не меняет. Деньги на дом были отложены заранее. — А на что же мы... Будем восстанавливать стадо. Придется подождать. Но, Вилли, если у нас не будет стада, и мы не сможем продавать коров, то... Я обещал тебе дом. И это самое главное. Мы не можем позволить себе и то, и другое. Поэтому давай я сдержу свое обещание. Вилли, дорогой мой, я помню о твоем обещании, начала говорить Мисси, где-то в глубине, понимая, что позже пожалеет о своих словах и одновременно осознавая, что обязана эти слова сказать. Я знаю, что ты его выполнишь, но мне кажется, можно немного повременить. Давай пока останемся в этом доме и отложенные деньги используем на восстановление стада, наладим продажу скота, а вот на следующий год уже построим настоящий дом. Мисси видела, как тяжело мужу дается не отступать от своего решения. Борясь со своими чувствами, он только крепко сжал челюсти, а Мисси продолжала его уговаривать».